Улана Барсукова «Счастье ходит босиком». Предисловие Мы несемся по жизни, едва успевая перевести дыхание и переобуться на ходу. Кроссовки для здоровья, острые шпильки для карьеры, тапочки для дома. Только что были босоножки и опять зимние сапоги. И бежим, бежим, бежим, словно там, за поворотом, Нас ждет что-то такое, чего не хватает для полного счастья. И в этом беге не замечаем, что счастье рядом. Оно еле уворачивается от нашего стремительного натиска, боится приблизиться, чтобы его не затоптали. Оно опасливо поджимает ноги, спасаясь от наших жестких каблуков. Ведь счастье ходит босиком. Пусть эти рассказы напомнят нам об этом. Возможно, счастье. Приблизится к нам зачарованно, идя на звук переворачиваемых страниц. Лана Варсукова